Глава 15. Рихер дождался меня на стоянке. Прилетел на пару циклит раньше и уже успел припарковать флайер среди разноцветных транспортных средств других кадетов. До этого предложил забрать меня из дома Гиллеров, у которых я ночевала по возвращении с райских островов. Отказалась, потому что хотела первый раз сесть за руль белого флайера, подаренного Лаймом. Лихар пытался было возразить, на что удостоился насмешливого взгляда приёмного отца, с которым после событий на Оре они нашли общий язык. Не получится, сказал ему Лаем и был прав. Капитан всё же рискнул попробовать меня отговорить и тут же познал полную силу моего возмущения. Ведь экзамен я сдала на отлично, и не надо на меня смотреть с селенской толской в глазах. Я не собиралась самоубиваться или подвергать опасности жизни мирных жителей Раххи, и вообще Пусть прибережет собственнические замашки для кого-нибудь другого, но другой. Рихар ответил недоумённым взглядом. "Другой?" переспросил у меня. "Мари, ты кого имела в виду?" Он сделал мне предложение на Раских островах, на закате, когда два спутника планеты курорта касались сине-зелёной глади спящего моря, оставляя на ней малиновую дорожку. Мы гуляли, взявшись за руки, и Рихар спросил: "Стану ли я его женой?" достал удивительной красоты браслет с выгравированными на нём именами наши имена и брачный браслет я растерялась обомлела ответа не дала попросив дать мне время на размышление мне требовалось много много времени не так давно я терпеть его не могла вернее ненавидела а теперь замуж жена он согласился но с пули непробиваемой уверенностью делал вид что у нас впереди жизнь которую мы проведём вместе припарковалась под напряженным мужским взглядом. Хорошо, кстати, припарковалась, и не надо скептически хмурить брови. Знаю, в катастрофе погибла его мать, но повторять ее судьбу я не собиралась. Уверена, темные боги приготовили мне другую. Хотелось верить, что счастливую, в которой я буду летать, а еще обязательно любить и быть любимой. У меня будет четверо детей, все мальчики, как обещала Массида». Если отвечу согласием Риха Рудайхаму, носите им прическу под ноль с самого рождения. Теоретически будущий отец обнял, поцеловал на глазах у прибывших кадетов. Первый учебный день как-никак. Вернее, утро. От близости к Риху Рудайхаму перехватило дух, да и выглядел он в темно-серой форме отлично. Выходило, теперь мы пара. Я видела, с какой завистью смотрели на меня старшекушницы. Вернее, смотрели не только они. На нас откровенно пялились. Держись. Сочувственно произнёс Рихер, обнял за плечи, ограждая от любопытных взглядов, в то время как я натягивала на глаза полоску тёмных очков, а на лоб смешную шапочку, которую носили курсантки. "Знаю, тебе это не нравится, но, Майри, это только начало". Любопытство окружающих подогрели большие игры, медаль в виде красного треугольника и ещё имперская стипендия. Но главным его виновником стал длинный на целую циклинию фильм, основанный на реальных событиях на Оре. Под грифом "Рекомендовано к просмотру" он прошёл по всем каналам на всех планетах империи, побил по популярности мысленные и немыслимые рейтинги, набрал безумное количество скачиваний и повторных просмотров. Отзывы были исключительно восторженные. Говорили, что фильм, собранный из видеосъёмок камер участников, вышел ярким, драматичным, пронизанным невиданным до сих пор патриотизмом. На планетах третьего круга его крутили в кинотеатрах, и очереди выстраивались всю ночь стояли, чтобы купить билеты. Нам с Рихаром в нем отвели не последнюю роль, несмотря на то, что после посадки он отключил камеру, а я свою так и вовсе уничтожила. Но бездушные объективы на форме Катана и Лэви, Зима, Неймара и Атера Дима, фиксировали каждый наш шаг. Затем из вороха отснятого материала умельцы визиоиндустрии смонтировали душераздирающий триллер, который мы первый раз посмотрели на вилле отца. Я выдержала несколько циклит, затем ушла на веранду и долго стояла, уставившись на море, старалась не плакать, скорбя о тех, кто погиб. Пришёл Рихер, обнял, уткнулся носом в распущенные волосы, молчал, ничего не говорил. Больно, наконец сказала ему. Словно я опять попала на Орру, вернее, с неё не улетала. Знаю, это пройдёт, пообещал он. Забудется со временем. Зачем они так делают? Так надо, Мари. Ты знаешь ситуацию на фронте. Мы проигрываем. Ведём войну с серьёзным противником, превосходящим нас по силе. Император хочет открыть правду, но до этого подготовить граждан. Но ведь все живут как и жили, Рихер. Мы слышали о войне, но кажется, она так далеко. Так и есть, Мэри. Но если ничего не изменить, она постучится в каждый дом, каждого сектора. Космический флот проиграл несколько сражений и отступает. Отец сказал, что мы оставляем 57-й сектор, чтобы попытаться спасти 56-й, 30-й и 49-й. Я знала, уже знала. А дотайхм рассказывал. Кайдда Роннер сказал, что это полномасштабное вторжение, и дальше будет только хуже. Он много чего сказал, и прогнозы его были совсем не оптимистичные. Фильм я всё же досмотрела. Хотела удостовериться, что наши поцелуи с Рихером и объятия с отцом не стали достоянием общественности. Нет, Эти моменты аккуратненько вырезали, зато торжественную церемонию показали во всей красе. А еще первый раз за долгую историю империи Садхи Первый появился без ритуальной маски. На экране он выглядел словно вождь народа, вернее, народов. Уверенно командовал регранами, первым полез в потерпевший крушение челнок семирцев, отстреливался от хищников, сбил дрона, когда спасали попавших в беду журналистов. Он держался молодцом, даже я прониклась. Действия императора и его охраны напоминали наш послужной список, но мы выполняли всё как могли, а Сатхи со своей элитной гвардией делали это профессионально. Императора, конечно же, показывали с выгодной стороны. Вскоре позвонила Райни и, рыдая от восторга, заявила, что с сегодняшнего дня у неё новый кумир Сатхи, харизматичный красавчик. Опять допытывалась, не проявлял ли он ко мне интерес. Нет, не проявлял, если не считать странного разговора во время вручения медалей. Рихара тоже показывали, и я им втайне гордилась. Его жёсткую посадку отец со старпом, потягивая сладкое вино и перекидываясь фразами с советником Дайхама, как с добрым другом, разобрали на составляющие. Пришли к выводу, что капитан всё делал правильно и походу спас нашей жизни. Зато, увидев, как я сбила два дронов из-за отобранного у отradима оружия, заявили, что это дурость, вернее, неоправданная храбрость, которая обычно заканчивается погребальной плитой с высеченным на ней именем. Рихер с ними согласился, на что я фыркнула возмущённо, заявив, что они спелись, вернее, спились, и нечего надо мной смеяться. Мама и бабушка придерживались другого мнения. Да, в большом доме, похожем на викторианский дворец, на берегу тёплого моря с песчаным пляжем, я познакомилась с Инной Резольве Раннер, моей бабушкой. Она произвела на меня впечатление. Я понятия не имела, существовал ли в империи кто-то, на кого она не могла поразвести впечатления. высокая, черноволосая, худощавая, прямая спина, горделивая осанка головы, резкие, уверенные черты лица, синие глаза, наследственная черта семьи Ранер, красивая до невозможности, хотя первые возрастные морщины уже тронули её лицо. Неймар однажды назвал меня принцессой Арана, чем вызвал приступ скептицизма. Зато бабушка без сомнений производила впечатление вдовствующей королевы. Солдер руководила благотворительным фондом Ранеров, который до войны помогал детям на планетах третьего круга. Поставляла регенераторы и медикаменты, а также давала шанс талантливым подросткам получить образование на планетах второго и первого кругов. Теперь же беженцев из 57-го временно принимает 55-й сектор, говорила бабушка, когда, оставив мужчин рассуждать о проблемах глобального масштаба, мы лежали на шезлонгах у самого хмм синего моря. Император выделил две свободные планеты с подходящим климатом на 17-м секторе. Сейчас на них ускоренно возводят города и инфраструктуру, но не хватает кораблей, чтобы вывезти всех. Я видела, как сникли, опустились худые точёные плечи под полупрозрачной шалью. Там хаос, Майри, бойня за место на кораблях. Люди боятся, что их бросят на растяжение в аграм. Наш фонд помогает чем может. Твой отец теми самыми кораблями Половина торгового флота Кайдара сейчас рядом с зоной боевых действий, забирает беженцев. Мы отправляем врачей, психологов, продукты, медикаменты. Объединились с симперским фондом помощи богине Таити. Делаем всё, что можем, но должны делать ещё больше. Но если 57-й сектор оставят, боги прошептала я. Сколько ещё там людей? В кратчайшие сроки придётся вывести более 70 млн человек. Понадобятся добровольцы и гражданские корабли. Много, очень много кораблей. Империя не справляется, и ей придётся в этом признаться. Мы не знаем, что делают в аграх с захваченными планетами, подала голос мама. Тех, кого не успеют эвакуировать, ждёт рабство и смерть, подала голос бабушка. Ты так же, как и я, читала отчёты, Илин. Я каждый день молю тёмных богов, чтобы космический флот отстоял сектор и остановил вторжение. даже если для этого придется объявить всеобщую мобилизацию на планетах второго и третьего круга. Я промолчала, размышляя. Вспомнила слова Рихара Дайхама о слабости, которую можно обернуть в силу. Этот фильм. Неужели Ракханы посредством информационной пропаганды пытались вдохнуть патриотизм в народ? Ведь куда более эффективны люди, воюющие за идею, а не за один из безликих секторов в ненавистной империи Ракханов. Тут бабушка перевела разговор на дела насущные – Сказала, что ей нравится мой мальчик. Умный, добавила бабушка. Меня любит, видно невооруженным глазом. Я усмехнулась. Мальчик, Рихард Дайхом давно уже вырос из детского возраста. Но, добавила бабушка строгим тоном, я надеюсь понянчить внуков раньше, чем правнуков. Я с удивлением посмотрела на маму, которая, раскрасневшись, сообщила, что они обратились в клинику по проблемам фертильности. И нет, ничего не произошло, но она очень надеялась, что в скором времени произойдет. Я улыбнулась. Война дышала в затылок, но жизнь продолжалась. Мне хотелось братика или сестричку не меньше, чем мир во всём мире. К тому же, бабушка зря волновалась, брит и наголоправнуки ей пока не грозили. Правда, когда Рихер поцеловал меня под светом звёзд, древние первобытные чувства попытались заглушить голос разума. Воспоминания о первой, единственной нашей ночи заявляли о себе жаром в груди, сладким томлением и обещанием грядущего удовольствия. Требовали освежить, обновить. Утверждали, что на нас слишком много одежды. И нет, сказала им. Пока еще нет. Зато, оказалось, да, успела сказать моя сестра. Юля быстренько, несмотря на юный возраст, выскочила замуж за Ферга. Кайда Ранер этот брак не одобрил, но все же купил молодоженам дом на планете Брик-7. Отойдет, уверила меня мама. Позлится немного и простит. — Юля слишком молода, — заявила бабушка. Они должны были повременить. Я понимаю, на планете ее мужа приняты ранние браки, но... Несмотря на это но, она собиралась нанести визит на планету Брик-7. Я же мысленно пожелала сестре счастья. Лететь на родину горняков и восстанавливать добросердечные отношения с Юлей, бывшим мужем, меня не тянуло. Наконец, вернулись на Ракху. Впереди ждала учеба и... Черт побери, я надеялась, что непобедимый космический флот остановит вторжение в Аграх. А если нет... Неужели будет всеобщая мобилизация? Еще и Рихар признался, что собирается отправиться на передовую. Либо с призывом, либо добровольцем. Вместо того, чтобы одобрить смелый поступок, я на него наорала, и мы поругались. Я жутко за него испугалась. Да так, что проснулась посреди ночи и больше не смогла заснуть. Лежала в одинокой кровати в женском общежитии, думала. Ничего умного в голову так и не пришло, кроме как попросить темных богов. Ну, они знают о чем. Не я первая, не я последняя о таком просила. Наконец, поднялась чуть свет, оделась, решив побегать до подъёма, раз всё равно не спится. Оказалось, не спалось не только мне. Рихард Дайком дожидался в бездюдном фойе женского общежития, последнем бастионе перед дверью с сенстрами, за которым посторонним мужчинам вход воспрещён. Сердце ёкнуло, или же исполнило другой акробатический трюк, потому что он выглядел встревоженным, а ещё каким-то торжественным. Первым делом подумала, пришёл сообщить о своём решении. Отправляется на фронт, чёрт побери. Мэри, что? Вместо того, чтобы поздороваться, спросила у него. Ты видела? Он протягивал руку с визром, не трихардайхом. Я ничего не видела. Мне было не до империки и не до сетевых развлечений. Я, кстати, всю ночь за него переживала. Ты должна это увидеть, сейчас же. Подхватил Потащил к Софии у окна с видом на покатую крышу храма и стадион, по которому я уже поняла, не судьба мне сегодня бегать. Тут из дверей вышла второкурсница, тоже в спортивной форме. Уставилась на нас, вернее, на меня. На лице изумление, словно я ожила после собственных похорон. «Что — Что? — недоуменно спросила у нее. Тут Ладис вытащила визор и... «Что — Что? — завопила я, увидев, как она сделала снимок. — Мой снимок. Что за ерунда? — Нет. Это не могло быть из-за фильма. Пусть последние три дня в летной школе нам жилось не сладко, кадеты глазели, шушукались, но автографы никто не просил, душевую с камерами не лез. Та же Ладис, мы пересекались несколько раз, но мой светлый лик ее запечатлеть не тянуло. Адры-наставники заявили, слова Рахи стали героями империи, но это не помешает спустить с нас три шкуры, если звездная болезнь ударит в голову. Но ведь не было никакой болезни. Естественным героем Игорь сделали Садки, показали его со всех сторон, в лучших ракурсах. Ещё, конечно, были капитаны и атортимса с спасательной командой. Мне тоже уделили внимание, но не до такой же степени, чтобы вот так снимать на визор. Капитан бросил на Ладис рассерженный взгляд, и та поспешно ретировалась. Рих активировала визор, посмотрел на меня: "Держись", произнёс сочувственно. И я держалась, несмотря на то, что на экране ожили старые кошмары. Словно вампиры вцепились в горло, в грудь, не давали в дни вздохнуть, не вымолвить ни слова. Перед глазами снова разворачивалась бойня весенних игр. Залитая кровью арена Тауруса. Изображение отодвигалось, камера давала общий план. Трупы игроков, мертвый Макс у моих ног, Дорс со стрелой в животе, я с мечом в руках и полубезумным выражением на лице. «Черт!» — закрыла глаза ладонями. «Не хочу это видеть». Рихар дернул пальцем, включив перемотку. Время от времени останавливал ролик, показывал новые, не менее жуткие кадры. Мы с Дорсом вверхом на астроподе. Лев трибун, лев динозавров, крики тех, кого уже нет в этом мире. Снова перемотка. Стены лабиринтов в бурых потеках крови. В группе из четырех ползут черные араханы. Я снимаю нож. Мужчины пытаются меня заслонить. Новый кадр. Постамент. Стекающая на белый мрамор кровь. Умирающий Дорс, мой названный брат. Ещё один кадр. Касаны в боевой постасе держают того, кто не успел добежать. Как его звали? Память меня подводила, и я не хотела вспоминать. Последнее испытание. Меч в моих руках. Они все мертвы. Помню, как кричала в бездушную, жадную до крови и страданий толпу: "Вы этого хотели? Этого мало вам смерти". Они хотели именно этого. Им было мало. В тот раз мне предстояла встреча с Кастом Ритце. Сейчас же...» Рихар остановил запись, обнял меня. Я уткнулась, засопела ему в плечо. «Весенние игры на Таурусе», — наконец сказала ему. «В свободной территории. Неупокоенное прошлое вылезло из могилы и пришло за мной. Этот ролик разлетелся по сети», — сообщил капитан. Подозреваю, его прислали в каждый почтовый ящик в Империке. «Но как? Зачем?» Кому это надо? Неужели Цорг решил отомстить? Добыл старые записи и решил уничтожить меня таким дебильным способом? Из-за своего сына? Это не Цорг, качнул бритой головой Рихер. Его сына не нашли, забился в дыру в нетерриторий под контролем их империй, сидит, не показывая носа. К тому же, подобное ему не под силу: взломать империку, организовать массовую рассылку миллиардам адресатов? Нет, Майри. Здесь замешаны куда более серьезные игроки. Вернее, самый серьезный игрок в империи. Тебя никто не собирался уничтожать. Наоборот, Майри Гиллар сделали всенародной героиней. Подожди, — растерялась я. Какая еще Майри Гиллар? Это не мое имя. Отобрала у него визор, стала гонять ролик, приказывая себе думать, что происходящее на экране меня не касается. Не я, а другая, — Незнакомая девушка пытается выжить в смертельном вихре Игор. Запись подкорректировали перед тем, как слить в сеть, доложила Рихору. Обработали, согласился Дайхом. Урезали, почистили. И ещё как почистили. Вот здесь, посмотри на табло. На Таурусе я выступала под именем Маританис. Тим, кто монтировал ролик, моё имя показалось неподходящим, и его заменили на Майри Гиллер. Но ведь это это всё враньё. Конечно, Глухо произнёс Рихер: "Так я и думал". "Как ты думал?" спросила у него. Мне почему-то было важно, как он отнесётся к этому безобразию, но Рихер Дайхом хранил молчание. Я же промотала ролик до самого конца. Он обрывался на разговор с наместником. Поспешного брака с Айстаром и нападения штурмовой группы не было, вырезали. "Покажу тебе, чем это обернулось", ровным тоном произнёс Рихер. Твои весенние игры пришлись по душе гражданам империи и вызвали небывалый всплеск патриотизма. Показал зашкаливающее число просмотров, километровые ленты комментариев. К весенним играм умельцы добавили ещё и нарезку со школьных игр, показав, хмм, мои подвиги во всей красе. Сбитые дроны, перевязка раненых, можно сказать, мать Тереза имперского разлива. Ролик попал в утренние новости Раххи, как вызвавший невиданный резонанс в сети. сотни, а то и тысячи групп поддержки, выступавшие с девизами: "Довольно смертей", "Нет войне", "Остановим кровопролитие в 57-м секторе". Дай Хэм вновь включил запись, выбрав момент трансформации тигров в худингив подростков. Ведь это только дети. Помню, как кричал о трибунам жаждущим крови. Сейчас же к ролику прикрепили кадры заброшенных городов на планетах 57-го сектора. Тоже испуганные, плачущие дети. И снова новый групповой империки. Безумство в комментариях, стена неа женщин, глухие отговорки мужчин. Заголовки, заголовки, спасём детей 57-го сектора. Тщательно спланированная акция, говорил капитан. Профессиональная работа, подготовленная информация, разогнанная со скоростью света по сети. Попала в аккаунт каждого пользователя империки. Первые кадры появились ночью, но процесс набирает силу. Уже сейчас ясно, что он сколыхнул сеть и поднял на ноги империю. Мой отец посадил своих компьютерщиков. Они пытаются отследить, откуда это пошло и к чему это приведёт, пробормотала я. "Я боюсь за тебя, Майри", произнёс Рихер. "Уже сообщил Ранеру. Он заберёт тебя". Я вздохнула. Не надо было говорить отцу, хотя он бы и так всё увидел. Я не собираюсь больше бегать от собственного прошлого. К тому же, в чём моя вина? За связь с сопротивлением меня уже успели казнить, а затем помиловать. Вот это, кивнула на экран, это был жест отчаяния. Мне не нужны были деньги или какая-то дурацкая слава. Я шла на игры ради друзей. Теперь об этом знаю не только я, усмехнулся Рихар. Об этом уже знает вся империя. Майри Гиллар, дочь космобиологов, проявила невиданное мужество и выдержку, спасая друзей на неколонизированной планете. Процитировал один из заголовков. Она была готова пожертвовать жизнью ради других. Ее история стала сенсацией. Миллионы жителей Империи вдохновлены ее примером. «Ерунда какая-то», — пробормотала я. «Майри, за ночь ты стала любимицей Империи. В некоторых группах тебя объявили воплощением богини Таити на земле. Это только начало. Информация разбегается по дум на лесному пожару. Теперь абстрагируйся и подумай, к чему это может привести». Я абстрагировалась и подумала. Император, его считают воплощением бога Тахира на земле, меня же назвали богиней Таити. Выходит, если нас собрать вместе, то получится божественная пара. Молодец, похвалил меня капитан. Догадалась. Вытачил из нагрудного кармана тот самый, знакомый брачный браслет. Нажал в руках тонкий ободок. Я видела, как побледнели костяшки пальцев. Ты должна выйти за меня замуж. Сегодня же, вернее, сию циклду Тогда он ничего не сможет тебе сделать, вернее, с тобой. Кто? пробормотала я, чувствуя, как пересохло во рту. Император Майри с ума сошёл? спросила неуверенно, пытаясь осознать глубину неприятностей, в которые я вляпалась. Как бы глубоко ни погружалась, всё равно не могла разглядеть дна этой марианской впадины. Майри, должен быть другой выход. Я, я не хочу замуж. Зато я хочу, рявкнул Дайхэм. Я хочу демоны, Майри, чтобы ты была моей женой, а не рагхнари императора. Выбирай: либо я, или он. Ты останешься со мной или переедешь в твердынь, где будешь изображать из себя воплощение богини Таити, счастливую рядом с богом Тахиром. Понимаешь, о чём я? Да. Пошли. Куда? В храм, куда же ещё? Майри, твои приступы непонимания иногда бывают крайне не вовремя. Я сдавленно усмехнулась. Рихардайхом опять в свой репертуар. Даже не сомневался, что выберу именно его, несмотря на приступ непонимания. Но пробормотала я: "Мой отец, Кайдаранер, он отец не сможет защитить тебя от такой чести". С усмешкой произнёс Рихар. "Пусть в империи он на привилегированном положении и с ним считаются, но его уничтожат быстро и безжалостно, если он рискнёт выступить против Сатхи". На тебя поставлено слишком многое, Мари, чтобы ты просто так смогла выйти из игры. Сопротивление, даже не сказала, а подумала я, но, кажется, Рихар понял, покачал головой. Не стоит, Мари. Он прав. Прав. Я не хотела возвращаться на Гедею в стерильную тьму на краю галактики, где главный надзиратель мой собственный дед. После жизни на Раххе отправиться в камеру под присмотр помешанного на революцию фанатика, заставлявшего убить собственного отца. Наш брак единственный возможный выход. Вернее, наша неземная любовь, которую придётся изображать на людях, доказывать перед камерами, угодливо демонстрировать всем, кто будет лезть в нашу жизнь. Понимаешь? Таких найдётся много, Майри, и они будут задавать вопросы. Понимаю, сказала ему. Как видишь, мой приступ прошёл. Значит, брак и неземная любовь? Ну да. Я полюбила тебя в столовой летной школы, а потом мы проверили собственные чувства на Оре. Так что безумная идея о богине Таите в моём лице провалится, потому что она, оказывается, замужем за другим. Да, именно так. Хорошо, вернее, шито белыми нитками, но это может сработать. А не боишься ли ты, Рихрдайхом, пойти против императора? Неужели променяешь собственную фюреру на на меня? Не ответил, заскрежетал зубами. Наконец-то, Вну. Я давно уже выбрал тебя, Майри, в тот самый день, когда увидел выше надзоре. В тот раз я выполнила задание сопротивления, запустила жучок в сервер военной разведки. Рихро удалось меня вытащить. А сейчас посмотрела в окно на покатую крышу храма Безликих. Неужели придётся прогуляться за замуж в третий раз? С утра пораньше и, как обещала Масида, навсегда в спортивной же одежде и кроссовках для бега. Я знаю, ты не любишь меня, Майри, произнёс капитан. Просила время, но его у нас нет. Мы пройдём через это вместе. Потом, если буду тебе противен, ну что же, развод в империи никто не отменял. Заслышав его слова, я задохнулась от возмущения. Дурак, честное слово. Какой к чёрту развод? Мы ещё пожениться не успели, а он уже заговорил о разводе. Хотела сказать, что третий муж у меня будет идиотом, но не смогла. Слёзы подкатили к горлу. «Ничего ты не понимаешь», — выдавила в ответ. Тут заметила, как по дорожке от корпуса администрации к женскому общежитию приближалась группа в черном. Два наставника и адр-директор в мантиях, развивающихся на ветру, походили на воронов-падальщиков, привлеченных запахом мертвичины. Следом четверо, при оружии и в форме элитной гвардии императора. Что бы я ни решила насчет замужества, а дайхам насчет развода, это уже не имело значения. Мы опоздали. Эти в чёрном явно шли по мою душу.